Глава 12. Неожиданная встреча. Пытки криками моих близких продолжались весь путь через перевал. Голоса доносились с вершин скал и из редких пещер, а иногда звучали прямо за спиной, заставляя вздрагивать. Один раз позади шоркнул гравий, потом раздался звук падения маленького тела. Уф! Совсем рядом. Мне даже пара камешков прилетело по пяткам. А следом рёв моей девочки. Папа, я упала. Это было самое тяжёлое. Я дёрнулся и сел на корточки, слушая. А ведь всё это забылось уже. И голоса, и лица на левой мир как-то странно действовал на память, но духи перевала прошлись по самым укромным закоулкам моей души. Это ведь случай из той моей жизни, Тогда я, конечно же, бросился подхватить, успокоить. "Прости, Эльза", охрипшим голосом сказал я. Ком подкатил горло, но я заставил себя встать и пошёл дальше. Казалось, что адская дорога будет идти между скал вечно, но вид на долину внизу открылся совсем неожиданно. Леса, разделённые дорогами, возделанные и заросшие поля, зеркала озёр. Наконец-то вырвалась у меня, и я с трудом попорол в себе желание повернуться. «Это был глюк», — сказал я сам себе. «Только глюк. Там никого не было». Вдалеке, за лесами и полями, выселись горы. Именно выселись. Снежные шапки, строконечные пики. Они явно выше старых гор, через которые меня провел перевал. Дорога стала клониться вниз, и я остановился, достал карту из-под нагрудника. Пока есть возможность посмотреть в верху на предстоящий путь, надо пользоваться. Я устало потёр шею, след от шнурка чувствовался чётко. Талисман давил на кожу каждый раз, когда я едва не поддался соблазну. Так, судя по карте, горные вершины впереди те самые, к которым относятся и проклятые горы, всё это один массив. Я повёл пальцем по листу. Значит, вдоль него идёт дорога. от скорпиона в слева и до белых справа. Кабаны где-то в лесах передо мной, чуть левее. Дерем он улячие, выргулся я. Только обходить. Я повёл пальцем направо, вдоль моих старых гор тоже идёт дорога. Если спуститься и пойти по ней, то я выйду на на кого? Рисунок изображал белку. Нет, хвост больно тонкий. А, хорёк. С улыбкой догадался я и стал сворачивать карту. Меня потихоньку отпускала магия перевала, душа возвращалась в ту норму, какая может быть в нулевом мире. Поэтому я встрогнул, когда сзади раздался голос. Сильная воля. Ты заслуживаешь уважения. Мощный трубный бас, который мог произнести только обладатель большой комплекции. Я даже не стал отвечать и сделал шаг вперёд, но голос повторился снова. Не бойся. Я не причиню вреда. Я знаю, что тебе нужно, а ты мог бы помочь мне. Предлагая обмен. Не оборачивайся, я спросил. Кто ты? Моё имя тебе известно. Я усмехнулся. У меня нет времени играть в загадки. И зашагал вперёд. Разве ты не хочешь вернуть Хелель огненную плеть? Слова заставили меня замереть. Сильного давления на психику я не ощущал, да и талисман рычаг не давил на шею. С некоторых пор он служил для меня отличным индикатором, что вокруг творится неладное. Интересно. А если я повернусь, то попадусь в ловушку? Ты уже поворачивался десятки раз там, в начале тропы. Похвально, что ты смог раскрыть обман. Это мой просчёт. Я прикусил губу, потом перехотел к опью возле наконецника. Упёр острёю в ладонь, натянув кожу почти до пореза, и повернулся. Никого. То есть, сначала я никого не увидел, а потом в глаза заструился поток искор самых разных цветов, они слепили, заставляя моргать, но я всё же смог рассмотреть пустое место на дороге, не заполненное светящейся машкойрой. Пустота имела силуэт человека, и потоки обтекали его волнистой аурой. «Это кто ты?» «А ты действительно интересен!» С усмешкой произнес голос. «Ладно, не буду тебя мучить. Смотри!» Он появился, и я будто прирос к земле. Если этот противник реален, то у меня вообще никаких шансов, а умирать мне больше не хотелось. Огромный рыцарь в ржавых доспехах, без оружия и без шлема, стоял выше меня на тропе. Ростом около двух с половиной метров, на его плечах я бы спокойно улегся, вытянув ноги. Волосы благородного золотого цвета, но только грязные и растрепанные, как солома. Лицо недоброе, скуластое и квадратное. Но больше всего меня удивили разные глаза. Один зрачок золотистый, другой — красный. Мелькнула картинка из прошлого, когда ангел, убивший рычка, поднимал меня в небо, Я прекрасно запомнил его золотистые зрачки. А. Так ти Ахилл сдох? спросил великан и усмеялся. Скоро воскреснет, конечно. Но как же будет беситься эта каяльская выскочка? незнакомец так небрежно назвал имя убийцы рычка, что я поморщился. Он явно был с ним знаком. Скажи своему другу, что я приду снова и убью его ещё раз. Процедил я сквозь зубы. Хотя я даже не представлял, как мне достать Ангела, но это было делом наживным. Но друзьями мы не были, усмехнулся воин. Он был недостоин. Он замолчал, и повисла тишина. Я долго пытался понять, что это за доспехи. Неясного рыжего цвета, где-то они проглядывали золотыми пятнами, а где-то блестели серебро. Мне почудилось или под ржавчиной чудится даже влекущая краснота коррупта. По привычке я стал вызывать чувство земли, чтобы прощупать, но талисман на шее дернулся. Кожей так была натерта, и она реагировала на малейшее усилие. Ясно, тянуть к воину любое свое чувство не стоит, значит, меру тоже не стоит узнавать. Ладно, хоть смотреть можно. Первушник, задумчиво сказал рыцарь. «Шестая ступень!» «У меня подпрыгнули брови!» «Шестая?» «Я так давно не смотрел свою меру!» «Абсолют в этот раз выбрал достойного!» Кивнул незнакомец. «Быть может, его план и удастся!» «Ну что ж, давно пора!» На всякий случай я вдавил в ладонь острие, по коже скользнула влага. Я зажмурился... Постоял так несколько секунд и открыл глаза. Воин никуда не исчез и с усмешкой смотрел на меня. Не боясь оставлять кровь на камнях, мы его перевала. Он глёло мне под ноги. Ты, видимо, мало знаешь о магии этого мира. Я чувл, что с ладони уже капало и убрал копье. Рыцарь явно не галлюцинация. В третий раз спрашиваю. Медленно произнёс я: Чувствуя, что впустую болтать не стоит. Кто ты? Эзакайл. У меня пробежали мурашки по коже. Первый ангел, как сказал демон в подвале. И хали в чистилище кричало мне вслед имя, начинающееся именно так. Найди Эзе. Вижу ты уже слышала обо мне. Я покачал головой. Имя только. Ты ангел? Тот покачал головой. Демон? Нет. Мне нигде нет места, ибо и там, и там я нажил сильных врагов. Поджав губы, сказал Эзакайл, а потом взмахнул рукой, указывая назад. Этот древний тракт является и моим убежищем, и моей темницей. Так это твои проделки были там, на перевале? спросил я. И мои, и не мои. Загадочно ответил Эзокаил, посмотрев на горы позади себя. «Первое брат-убийство наделило это место силой. Не каждый день разрываются миры». В моей голове зароилась куча вопросов. Я понял, что тут можно до вечера их задавать. Столько времени у меня не было. «Зачем ты ловишь путников?» «Каждый поднимает меру, как может». Я не теряю надежду когда-нибудь вернуться. Я удивился, разглядывая его. Это явно не зверь. Если уж первушник, убив столько зверей, поднимает только одну ступень, то для такого рыцаря все это только крохи. Ты мог бы валить зверей толпами. С усмешкой сказал я. Зачем все эти сложности? Узнай не кто здесь. Сюда бы пришли люди. Много людей. Пожал плечами рыцарь. У меня есть время целая вечность, и я не хочу рисковать. Странно, как так получается? Ни демон, ни ангел. Ты человек? Сильная воля. К чему все эти вопросы? Я был нужен тебе, вот я стою перед тобой. Прямой вопрос немного покоробил. Просто я привык, что в нулевом мире напрямую обычно не говорят. Ты сказал, что знаешь, как вернуть Хелиэль. «О, эту воительницу я помню!» Рыцарь поморщился и потер шею. «Ее хлыст не забудешь!» Я оглянулся назад на долину. Как далеко уже эти звери, которых послал Рульф? Сильно ли я их обогнал по перевалу? Времени на разговоры у меня больше не было, и я сказал, «Я рад, что у тебя было бурное прошлое с Халли, когда принесешь мне голову приора Зигфрида Синего?» Вдруг сказал и закоил, Я расскажу, что знаю. Э Только и вырвалось у меня. Что? Я даже глянулся, испугавшись, как бы это не подслушал случайный зверь. Первушникам имя то приора запрещено произносить, а тут такая просьба. Да. Голову Зигфрида. За деяния предков нужно отвечать. Ты с ума? Я застыл на полуслове, повернувшись обратно. На тропе больше никого не было. Только тишина и ветер, подвывающий в вершинах. «Я закоил!» — крикнул я и сделал шаг вперед. «Как я достану приора?» Талисман на шее дернулся, и я, скривившись, остановился. Идти не стоит. Опять информационная пустота, а ведь у этого изокаила можно было узнать столько интересного. Эх! Зная раньше хоть десятую часть того, что знаю сегодня, я бы мучил Халю вопросами целый день. «Эзекаил!» Эхо моего крика понеслось по далеким вершинам. «Ты встретишься с Приором очень скоро!» Донесся голос. «Я вижу!» «Я первушник!» Устало ответил я. «Скорее-то он мне голову оторвет!» Ответом мне опять была тишина. Я постоял несколько минут, Но Эзакиил больше не отвечал мне. Повернувшись, я стал спускаться бодро шагая по щебню, а через некоторое время перешёл на бег. Так, в истории с Хали первая зацепка есть. Я бы сказал, зацепище. Как бы мне ещё это осилить? Охренеть. Выргулся я и перешёл на бодрый спринт. Надо было хорошенько разогреть кровь после того морока, что я ощущал на перевале. Быть может, этот Эзакаил тоже мне почудился. Но нет. Рана на ладони ещё кровила, хотя и совсем немного. Но левой мир быстро затягивает раны, если они не смертельные. Иди и сруби голову великому приору, который на хрен спокойно закрыл вторую ступень белым волком, поставил барьер целому роду. А ты иди и сруби, я заречал от бесилья. Так мало информации. Я уже столько времени в нулевом мире, а вопросов только прибавилось. Теперь до меня докопались демон со своими планами и и этот, не пойми кто. Когда принесёшь мне голову приора? Дно да ну охренеть просто. Снова вырвалось у меня: "Голову приора". Я понёсся ещё быстрее. Так-то всё просто. У меня есть копьё, есть дар. Убивай зверей и поднимай меру. И если я смогу выжить при переходе с первой на вторую меру, то вырасту дальше. Это раньше я думал, что можно закрыться в проклятых горах и поднимать меру, убивая животных. Если, конечно, не встретится такое, что убьет меня. Но теперь я знал, что есть еще мастерство владения оружием, так называемый личный путь. И он многое решает. Я буду жив до тех пор, пока не встречу того, кто владеет личным путем в десять раз круче. Этот великий приор живёт не одну сотню лет, и нерника у него были лучшие учителя. И не одна сотня боёв за спиной с гораздо более сильными противниками, чем я. Техника скорпионов просто изумительна, но она придумана зверями и оттачивалась ими же. Третья мера люди тоже всё это время не баклуши били, и им нерника доступна новая грань мастерства. Скорее спустился до первых низкорослых деревьев и кустарников. На каменистой тропе появилась трава. Уже через несколько минут я ступил на заросшую лесную дорогу. Надо мной стали нависать кроны лиственных деревьев, и я обернулся последний раз на перевал. Между ветками еще виднелись старые горы и широкая дорога, которая поднималась по склону и исчезала между вершинами. Я постоял так с полминуты, потом припустил дальше, и заросшая тропа быстро вывела меня к широкой... хорошо изъезженной дороге. Сверившись с картой, я прыгнул направо. Засаду я почувствовал издалека. Сначала в глаз попала одна искорка, потом другая. Я сразу сошёл с дороги и присел в зарослях, отодвинув ветки. Я сидел, хоть что-нибудь рассмотреть, но чувство опасности подсказывало, что меня уже заметили. И неудивительно. Дорога была прямой и просматривалась далеко невооружённым глазом. Магия магии. Но если ты видишь далеко на дороге фигуру путника, то ты просто видишь её. Всё логично. Дерьмо уляча, проворчал я и стал ползать назад. Я никого рассмотреть не мог, поэтому просто отступал, ожидая, когда противник себя покажет. Вот только далеко назад отходить нельзя было. Не для того я шёл. Напрягая до боли глаза, я пытался хоть кого рассмотреть. Затем я вызвал чувство земли и решил как можно дальше бросить луч сканера. Поэтому, когда меня вдруг схватили за руку, я чуть не вскрикнув, ткнул копьём, не глядя. "Первота, ты чего творишь?" раздался знакомый юный голос. "Беспредел какой-то, Даварк. Точно Арне." Копьё остановилось в сантиметре от лица рыжего варга, схватившего меня за руку. А копье остановил Арне, перехватив его за древко и уперев мне руку в грудь. Варк отвел ладонью острие и с укором посмотрел на меня. Близнецы сидели в зарослях, тоже с беспокойством поглядывая в ту сторону, где я почуял засаду. «Извините», — вырвалось у меня. Рука сама дернулась. «А где учитель?» — спросил Арне, опустив древко копья. Я убрал оружие, вздохнул и махнул рукой. Остался там защищать хозяйку. Братья переглянулись. Когда мы все только стремились к деревне Белых, никаких разговоров о возвращении Фолки не было. А теперь все планы летели к нулям собачьим. Варк подозрительно посмотрел на меня. Первушник, мы с орне бежали что есть ног, даже погоня сильно отстала. Как ты добрался сюда так быстро, да ещё один? Я непроизвольно посмотрел в сторону старых гор и перевала. Взвери, проводив мы их взгляд, потянулись за кинжалами, и в зелёном сумереке сверкнули лезвия. "Эй, спокойно. Я отвёл копьё. Зачем ножи?" "С перевала звери редко возвращаются. Но если возвращаются, то другими", сказал Варк. "Дарна?" "Точно, Варк", кивнул второй. "Они опасные, как будто с ума сошли". "Так я первоушник же", проворчал я. "Не зверь, Это немного покоробило братьев, они снова обменялись взглядами. А первоушники хоть и раз проходили перевал? С недоверием спросил Варк, на что его брат пожал плечами. А ты точно не злой дух перевала? Слушайте, я шёл туда, никого не трогал, и откнул копьём в сторону дороги. Вы меня сами остановили, а теперь ещё и подозреваете. Где логика? Братья опять переглянулись, и Арна сказал: Кажется, он точно тот. Он потёр лоб. Пирушник уже столько раз забыл сказать: "Мастер" и "Господин". Ах, да. Я кивнул. Совсем из головы вылетело господа звери. Они улыбнулись и убрали кинжалы. "Учитель, точно жив?" спросил ещё раз Варк, оборачиваясь на старые горы. Их вершины едва виднелись в просвете между ветками, и я, посмотрев туда, вдруг понял, о чём беспокоится зверь. Он не пошел через перевал, если ты об этом. Я покачал головой. Говорю же, вернулся к Хильде. Ты веришь ему, Варк? А ты, Арне? Близнецы смотрели друг на друга и, видимо, общались одним им известным способом. У меня же не было времени развеивать их сомнения. Я тихо застонал от бессилия и, перехватив копье, снова повернулся в сторону засады. Кажется, кого-то там уже видно. Интересно, сколько их там? «Может, там всего двое кабанов, вторых клыков, и мне удастся с ними справиться?» Я сделал шаг вперед, отодвигая ветвь. «Эй, первота, ты что удумал?» Рука легла мне на плечо. «Мне надо идти», — прошептал я, пытаясь придумать, как действовать дальше. «Это кабани клыки, там засада», — сказал разволосый Арне. «Там лучники». Рядом рыжий варк снял с плеча свой лук и положил стрелу на тетиву. Я знаю, сказал я. Ну а что делать? Это мастер второй клык Дагл, брат Рюглы, сказал Варк. С ним пять зверей. Откуда вы знаете? спросил я. Я помнил Дагла. Кажется, это когда я в первый раз сбежал от кабанов и набрёл в лесу на деревушку нулей. Там я убил отморозка на силах ещё ва, нуляшку. А потом прескакал этот самый Дагл, поджав губы. Я вспомнил еще и то, что своими руками прострелил ему бедро. Если он меня запомнил, моя смерть не будет легкой». Арне оглянулся, потом толкнул рыжего брата. «Погоня приближается, да, Варк?» Лучник оглянулся и поморщился. «Точно, Арне!»